«Глава восьмая. Я не проиграю этот бой. Микаэла. Срочное дело у него. Ну-ну. Знаю я, что там за дело такое. Зря надеешься. Не выйдет у тебя с ней встретиться. Поверь, я не допущу». Во мне бурлили эмоции, которые едва удавалось сдерживать. «Давай быстрее», поторапливал меня Джаред. А мне, наоборот, хотелось передвигать ногами как можно медленнее, чтобы он никуда не успел. «А ты и так не успеешь». Коварство затапливало до краев. Все, остановился он возле аудитории. «После лекции поедем домой. Никуда не вздумай уйти!» — пригрозил его высочество, стремительно разворачиваясь и чуть ли не пуская сбежать. «Вот его припекло!» — рыкнула мысленно. «Но не та девушка является источником состояния принца, а я!» Стоило Джароду чуть отойти, как я ступила в тень, и за долю секунды вышла прямо за спиной той черноволосой адептки, которая не заметила моего присутствия, так как меня скрыли темные потоки. «Я же тебе говорила!» — самодовольно фыркала эта распутная нахалка. «Он не откажется от меня, и неважно, кто там к нему приехал. Принцу нравится прикасаться ко мне, и так будет всегда. Ты сама видела, стоило появиться перед ним, как он тут же обратил свое внимание, забывая о той, чью руку держал. Его высочество хочет меня, и этим все сказано. Эта девка называет его братом. Каким еще братом? У Джара нет сестер. поддакивала другая адептка, стоявшая рядом с черноволосой. «Джара? серьезно? А не боишься, что за подобную фамильярность тебе вырвут язык с корнем?» «Хватает же наглости вешаться на него», — продолжала подпевать подружка той, кто, как мне удалось понять, не раз тело моего принца. «Ни стыда, ни совести», — Раздраженно выплюнула она. «Ты видела ее, красота, на троечку, зато тупостью боги не обделили». «Две курицы», — злилась я, слыша их мерзкий хохот, стиснула зубы, не шевелясь, чтобы не издать ни единого звука. Если изначально, когда мчалась сюда на всех парах, меня терзала совесть, ведь предстояло как-то спугнуть эту клушу, то теперь стало все равно. «Вы у меня получите. И ты, и твоя подпевала». «Мне как рассказали, что Джар обнимался с какой-то девкой посреди коридора, так я сразу кинулась к тебе», — закивала адептка, заискивающе заглядывая в глаза черноволосой. «Неприятно, конечно, но что поделать?» — фыркнула она. Чтобы стать той, кто родит ему наследника, нужно обладать терпением и иметь непоколебимое спокойствие. Иначе он посчитает меня истеричкой и потеряет интерес». «Наследника? Чёрта с два! О, уж точно не от тебя!» Времени оставалось катастрофически мало. С минуты на минуту должен был показаться Джаред. «Я буду вести себя, как и всегда». Легким движением черневка расправила несуществующие складки на довольно короткой юбке и расстегнула верхнюю пуговку на блузке окружу его нежностью, заботой и спокойствием, стану самым уютным мирком, в который ему вновь и вновь захочется возвращаться». «И правильно», — поддакивала гадюка, — «он твой, и не отдавай его никому». «А я и не собираюсь», — хохотнула черноволоса. «Плевать, кто там к нему приехал и какие у нее планы на моего мужчину, она не одержит победу». «Не стоит и связалась, поверь», — полыхала я внутренне от ярости. «Думаешь, такая умная, думаешь, все знаешь о нем, и уже заранее видишь себя подле него». «Ну-ну». Но... Оттягивать больше было нельзя. Не ослабляя темных магических потоков, которые окутывали меня, делая невидимой, я призвала свою магию, спуская с пальца в две неприметных искры, моментально впитавшиеся в подошву туфель, разозлившей меня девушки. Секунда мой коварный оскал и оглушительный виск, так как чернявка затопала ногами, подпрыгивая на месте, пытаясь затушить мое пламя, которое я поддерживала и не позволяла ему исчезнуть. «Какого чёрта?» — истерила самоуверенная гадость, размахивая руками. «А туфельки-то на шнурках?» Ехидно улыбалась, наблюдая за процессом. «Не получится снять так быстро, да?» «Рамина, Рамина!» — скакала рядом с ней, её подпевала, бесполезно растопырив руки. «Что? Что это такое?» А, верещала Гадина. Я горю, горю, сделай же что-нибудь. Ничего она не сможет сделать. Молчаливо ликовала, довольно скались. Пока я сама не захочу, ты будешь гореть. Точнее не ты, а твои туфли, пока от них не останется и следа. Пусть я уже тебя ненавижу, но все же не собираюсь причинять физическую боль. Боги, боги! Визжала черноволосая, собирая вокруг себя толпу адептов, многие из которых прятали смешки. Видишь, ни одной мне ты не пришлась по душе. Спасать тебя никто не спешит. Сорвавшись на бег, она рванула вперёд, скрываясь за деревьями. Прошло всего ничего, и из-за поворота вышел мой принц, оглядываясь по сторонам. «Не понял?» — нахмурился он, бросая взгляд на собравшуюся толпу, которая поспешила разойтись по своим делам. «А где Реми? «Фу, Реми! едко выплюнула я, злясь на него. «Ну надо же!» — сбежала твоя клуша, сверкая пятками. «У нее возникло, как ты сам сказал мне ранее, одно неотложное дело». Черт! и времени уже не осталось!» — поджал он губы. «Именно, братец, так что шуруй ты на лекции!» Сделав глубокий вдох, Джаред постоял еще немного, а потом развернулся, сунул руки в карманы форменных брюк и, на мою радость, зашагал в противоположном направлении. «Ну что, пока я выигрываю, и так будет всегда. Отец учил меня, что не стоит сдаваться, и я не проиграю этот бой».